Рограмм представляет «Наухольм. Исаев и его крест». Читает Никита Баренбаум. После развала СССР целые стопки архивов полетели в макулатуру. Мы уже не узнаем, сколько блестящих сокровищ сгинуло в огне. Но что, если есть шанс заглянуть в этот шуршащий, обреченный мусор? Что, если мы вытянем папку наугад и прочтем шапку титульного листа на пыльной картонной крышке. Изучим скучные данные. Начало допроса в 3.20, конец допроса в 3.15. «Раззяво дежурный перепутал время», подумает внимательный читатель. Но, допустим, на одно мгновение. Вдруг ошибки нет. Какие уж методы у следователя из пограничного городка, который растянул ночь допроса в бесконечность и, завершая свой фокус, перемахнул за стрелки. теряя по дороге пять минут. Ха, смешно, вот я подумал то же самое. Но мое бахвальство улетучилось, когда я провозился с папкой номер 396 всю ночь. Теперь-то я верю, а вам предлагаю просто допустить.